Кэти не ответила, и он заподозрил, что она в какой-то мере отнесла его замечание о прежнем э и к себе. Но все это казалось такими пустяками, а он был так счастлив, что снова идет рядом с ней, болтает, дышит с ней одним воздухом. Он тотчас же забыл бы об этом, если бы не почувствовал в Кэти какой-то принужденность. совсем не похожую на ту непосредственную радость, с какой она его встретила. казалось, она старается осторожно отойти от него, не причиняя ему боли, словно она немного на стороже. он приписал бы все своей фантазии, если бы не заметил этого снова за обедом и не заметил также, что выражение скорби, боли и страха почти не сходилось с ее лица. Тони изо всех сил старался быть веселым, и она смеялась вместе с ним. Но его инстинкт подсказывал, что тут что-то неладно. Они засиделись за обедом, вернее, Кэти предложила посидеть, заявив, что не пойдет больше гулять, потому что ей надо пораньше лечь спать. Тони с беспокойством наблюдал за ней, и это беспокойство, которого он не мог скрыть. По-видимому, еще больше нервировала ее. Два раза она поднималась, как будто для того, чтобы проститься с ним, пожелать ему спокойной ночи и снова садилась. Наконец она сделала над собой усилие и, поднявшись в третий раз, протянула ему руку. Нет, в самом деле, мне пора идти спать. Спокойной ночи, Тони. Он тотчас же встал и, взяв ее за руку, хотел было что-то сказать. но она понизив голос, поспешно перебила его: "Я не смогу ничем отблагодарить тебя за этот чудесный день. Ты был безупречен. Единственное, на что я надеялась в жизни, это узнать, что ты жив и все тот же. Если я испугалась, когда ты подошел ко мне сегодня утром, прости меня. Я думала, что тебя убили на войне. И мне лгали здесь, говоря, что тебя видели. Этот день подаренный тобой." озарит всю мою жизнь. Я рада, что не умерла, как хотела. Спокойной ночи. Губы ее дрожали, когда она говорила. Кэти не смотрела ему в глаза. Он крепко схватил ее за руку, когда она хотела повернуться и уйти. Кэти, — нежно сказал он, — подожди минутку. Все, что мне нужно для полного блаженства, Это знать, что ты счастлива сегодня. Моя жизнь без тебя была убожеством, и теперь, когда я наконец нашел тебя, я боюсь отпустить тебя даже на шаг. Будь моя воля, я бы прощался с тобой до самого восхода солнца. Подарим мне еще несколько минут этого прекрасного дня. Он никогда не будет таким завтра, даже если это завтра будет еще прекраснее. Пойдем в сад. Тут не будет и ты ста шагов, а цветы пахнут так сильно ночью, и нам будут светить звезды. Идем. Воздух в саду был теплее, чем думал Тони. Он забыл, что Эа не Сахара, и после прохладного заката снова становится теплее. При свете звезд он смутно различал очертания виноградных лоз. сплетавшихся с водом над дорожкой, и резкий контур горы, темневшей в небе на севере. Запах земли и роз, и фрезей, воспетый Тассо, терялся в сладости померанцевых и лимонных цветов. Торквато Тассо — итальянский поэт эпохи Возрождения. Кэти легко ступала рядом с ним притихшая, как тишина вокруг. Она взяла его под руку и держала ее обеими руками. Они медленно дошли до конца сада, постояли минутку, глядя на усеянное звездами небо, и пошли обратно. Никто из них не сказал ни слова, но Тони чувствовал и знал, что Кэти также ощущает полное единство между ними. Он вспомнил миф Платона. о мужчинах и женщинах, которые когда-то были единым цельным существом, а затем их разделили, так что одна половина мужчина и другая половина женщина должны постоянно искать свою утерянную половину, чтобы составить одно целое. Ему хотелось, чтобы кровь Кэти бежала с его кровью, как если бы у них было одно сердце. войти в ее тело своей плотью и передать ему таинственное семя, которое было его кровью, под дыханием ее жизни в ее поцелуях и вдохнуть в нее жизнь своим дыханием. Он хотел бы защитить ее своим телом, как броней, и своим трудом лелеять ее дни. А если им суждено умереть, пусть они умрут вместе, так чтобы даже прах их нельзя было разделить. Почему так бывает, что влюбленным только одна бесконечность смерти кажется соизмеримой с бесконечностью любви? Потому что сознание умирает, а плоть живет. Мы живое воплощение любви, пережитые всеми нашими предками. И если любовь их была совершенна, то мы совершенны. Так пусть же любовь ваша будет совершенна. чтобы плоть ее, которую вы творите своей любовью, была также совершенна. Когда они дошли до дверей комнаты Кэти, Тони поцеловал ее и сказал: «Я приду к тебе. Хочешь уснуть сегодня ночью в моих объятиях?» Он был так уверен, что они все чувствуют одинаково, так безошибочно ощущал всей своей плотью, что она жаждет его. что был страшно удивлен, когда она отшатнулась от него и с каким-то невыразимым страданием в голосе воскликнула «О, нет-нет, не сегодня, прошу тебя!» В резком свете незатененной электрической лампочки в коридоре он увидел выражение боли и муки в ее глазах. И в то же время он чувствовал, что она борется со своей плотью, со своим желанием. Он отвернулся, стараясь подавить чувство обиды, и сказал «О, Тогда спокойной ночи, дорогая Кэти. Спи спокойно. Завтра будет новый день. Но не успела она помниться, руки ее же обвились вокруг него, и губы ее прильнули к его губам, и она прошептала: "Сердце мое, радость моя, не обижайся, не проклинай меня. Я не могу, не могу. О, как я хочу тебя!" И убежала. Тони в нерешительности стоял в коридоре. Тут была какая-то тайна, которую ему мучительно хотелось поскорее разгадать. Что за причина этого самоотречения, стоявшего ей? Он это прекрасно знал. Огромного усилия. Быть может, она не здорова или очень устала? Нет, это что-то более глубокое, потому что она могла бы просто сказать ему все, и во всяком случае это не могло помешать ей спать в его объятиях. Она не заперла дверь, он знал, наверное. Что ему делать? Войти и настаивать на объяснении сейчас же? Может быть, она ждет, чтобы он так поступил? Он был вполне уверен, что если он войдет и будет настаивать, она ему не откажет. Но еще более он был уверен в том, что это не хорошо и похоже на насилие. Нельзя же допустить мысль, чтобы Кэти вела какую-то кокетливую игру. И ему не зачем добиваться того, что должно быть дано свободно и искренне. Завтра, если Кэти захочет, они разберутся, в чем таинственная причина такого беспокойства и огорчения. Он медленно пошел в свою комнату, глубоко задумавшись, но в то же время отчетливо отмечая сознанием белые стены, такие голые и прохладные летом. свежевыскобленный пол, выложенный плитками по бокам, грубо строганные серые двери с медными ручками, как у сейфов. Отворяя дверь в свою комнату, он сказал себе, что Кэти, наверное, очень устала, потому что и он чувствовал себя усталым. Это было неподходящее время для объяснений. Может быть, они нуждаются в утренней свежести и ясности, в солнечном свете, чтобы не быть трагическими, он сам сказал: завтра будет новый день, а сегодняшний и так полон, перегруженный невысказанной тяжестью всех этих тринадцати лет. Когда он засыпал, последняя мысль, мелькнувшая в его сознании, была о том, что нужно что-то сделать, чтобы эта боль и страх в глазах Кэти исчезли навсегда.